И весь век она прожила бы благополучно, конечно, в том случае, если бы не съел ее аист. Но случилось одно происшествие. Однажды она сидела на сучке, высунувшейся из воды коряги, и наслаждалась теплым мелким дождиком. «Ах, какая сегодня прекрасная мокрая погода!» — думала она. «Какое это наслаждение жить на свете!» Дождик моросил по ее пестренькой лакированной спинке,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 И все будет превосходно. Хотя молчать и тащить хоть бы и легкую лягушку три тысячи верст, не бог знает, какое удовольствие, но ее ум привел уток в такой восторг, что они единодушно согласились нести ее. Решили переменяться каждые два часа, и так как уток было, как говорится в загадке столько, да еще столько, до да пол, столько, до да четверть столько, а лягушка была одна, то нести ее приходилось не очень часто. Нашли хороший, прочный прутик, две утки взяли его в клювы, лягушка прицепилась ртом за середину, и все стадо поднялось на воздух. У лягушки захватило дух от страшной высоты, на которую ее подняли. Кроме того, утки летели неровно и дергали прутик. Бедная квакушка болталась в воздухе, как бумажный паяц, и изо всей мочи стискивала свои челюсти, чтобы не оторваться и не шлепнуться на землю.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 Но так как утки летели очень быстро, то и она упала не прямо на то место, над которым закричала и где была твердая дорога, а гораздо дальше, что было для нее большим счастьем, потому что она бултыхнулась в грязный пруд на краю деревни. Она скоро вынурнула из воды и тотчас же, опять с сгоряча, закричала во все горло. «Это я! Это я придумала!» Но вокруг нее никого не было. Испуганная неожиданным плеском,